Глава 6 «Так вот, это комната, которая столько лет оставалась закрытой», — сказала Амина, войдя в нее утром задолго до того, как Филипп проснулся после суток, проведенных на ногах. Она огляделась вокруг и заметила птичьи клетки. «Маленькие бедняжки», — прошептала она по адресу истлевших канареек. «Значит, в этой комнате его отец явился матери». «Что ж, могло быть и так. Филипп говорит, что у него есть доказательства. Да и почему он не мог явиться? Если бы Филипп умер, я была бы счастлива, если бы мне явился его дух. Все же это был бы он. Но что я говорю?» «Предательский язык! Зачем выдал мой секрет?» Стола прокинут, наверное, от страха. Рабочая корзинка, из которой все высыпалось. Это чисто женский страх. Простая мышь могла напугать нервную женщину. Но вместе с тем есть что-то жуткое в самом факте, что эта комната столько лет не видела света, и человеческая нога не переступала ее порога. Неудивительно, что Филипп чувствует себя таким подавленным из-за тайны, принадлежащей этой комнате. Ее нельзя оставлять в таком виде. Нужно сейчас же сделать ее жилой. Амина давно привыкла ухаживать за отцом и вести свое хозяйство, поэтому она тут же принялась за дело. Каждый уголок, каждый стул, стол и вся остальная мебель были тщательно вычищены и вытерты. Паутина снята, стол и кушетка переставлены в середину комнаты, клетки вынесены вон. Когда уборка была закончена и солнце ярко заглянуло в раскрытое Настиш окно, комната смотрелась весело и приветливо. Со свойственной ей чуткостью и здравым смыслом Амина понимала, что самые сильные впечатления сглаживаются, когда предметы, связанные с ними, не напоминают о них. Она решила облегчить душевное состояние Филиппа, снова и снова принималась за чистку и уборку. Пока каждая картина, каждая вещица в комнате не приняли опрятный, веселый и почти новый вид. Не только клетки, но и рабочая корзина со всеми принадлежностями была унесена вместе с начатой вышивкой. Филипп оставил ключи на полу. Амина раскрыла буфет, вымыла все стеклянные дверки и занялась чисткой серебра, когда ее отец вошел в комнату. — Господи, помилуй! — воскликнул он. — Неужели все это серебро? «Видно, правда, у него есть тысячи гульденов, но где же они у него спрятаны?» «Папа, забудь об этом. Твои деньги в сохранности, и за это ты должен быть благодарен Филиппу Вандердекену». «Да, это правда, но если он думает жить здесь, а вдруг он много ест, может быть, он будет платить мне? Он должен платить хорошо, если у него столько денег». Губы Амины сложились в презрительную усмешку, но она ничего не ответила. «Хотел бы я знать, где он хранит свои деньги», — продолжал старик. «Он собирается уехать в Индию с первым кораблем. Кто же будет заниматься его деньгами?» «Я буду беречь его деньги для него», — ответила Амина. «Да, мы будем беречь его деньги. Корабль может утонуть». «Нет». «Мы не будем беречь его деньги, папа. К тебе это не относится. Ты будешь беречь свои». Амина поставила серебро обратно в буфет, заперла его и взяла ключи с собой, уходя на кухню. А старик остался перед буфетом и сквозь стеклянные дверцы любовался драгоценной посудой, от которой не мог оторвать глаз и каждую минуту бормотал. «Да, все серебряное!» Наконец спустился вниз и Филипп. Проходя мимо комнаты, он заметил господина Пуца у буфета и вошел поздороваться с ним. Филипп был приятно удивлен и обрадован переменой в обстановке. Сердце подсказало ему, кто об этом позаботился и с какой целью, и он был очень благодарен. В этот момент вошла Амина, неся на подносе завтрак, и их глаза сказали друг другу гораздо больше, чем могли сказать их губы. На этот раз Филипп сел за завтрак в хорошем настроении. «Господин Пуц», — сказал он, поднимаясь из-за стола, «я собираюсь оставить в ваше пользование дом на все время моего отсутствия и надеюсь, что вам здесь будет хорошо». «Кое-какие распоряжения, которые мне кажутся необходимыми, я сообщу вашей дочери перед своим отъездом». «Значит, вы покидаете нас, господин Филипп, чтобы идти в море. Это должно быть приятно, путешествовать и видеть чужие страны. Лучше, чем торчать дома. Когда же вы отправляетесь?» «Сегодня вечером я еду в Амстердам», — ответил Филипп, «чтобы договориться о корабле». «Но я еще вернусь, прежде чем отправлюсь в плавание». А, -а, «А, вы еще вернетесь. Да, у вас есть деньги и имущество, о котором нужно позаботиться. Вам надо пересчитать ваши деньги. Мы с дочерью будем внимательно за ними следить. Где ваши деньги, господин Вендердекен?» «Об этом я сообщу вашей дочери до полудня». «Через три недели, самое позднее, можете ждать моего возвращения». «Отец», — вмешалась Амина, — «ты обещал навестить ребенка-бургомистра. Тебе пора идти». «Да, да. Немного погодя. Всему свое время. Но сначала я должен заняться с господином Филиппом. Мне нужно многое сказать ему». Филипп вспомнил, как ему приходилось уламывать Пуца, когда он впервые приглашал навестить его бедную мать, и он невольно улыбнулся. Но вслед за этим воспоминание о матери нагнало облако грусти на его лицо. Амина сразу поняла, что происходило в душе Филиппа и в помыслах ее отца. Недолго думая, она принесла шляпу и трость старика. Затем проводил его до дверей. Таким образом, Пуц, хотя и неохотно, но все же повинуясь по привычке воли дочери, должен был отправиться к бургомистру. «Так быстро, — Филипп спросила девушка, возвращаясь в комнату. «Да, Амина, незамедлительно. Я еду сегодня же, но надеюсь, мне удастся вернуться сюда перед отплытием. В том случае, если я не вернусь... Я должен передать вам мои распоряжения. Дайте мне ключи. Филипп открыл нижний шкафчик буфета и железный ларец, где были деньги. Это, амина мои деньги. На Нам незачем их считать, как предлагал ваш отец. Как видите, я говорил правду. У меня тысячи гульденов. Сейчас они мне не нужны, мне предстоит изучать морское дело а когда я вернусь, если мне суждено вернуться, они помогут мне приобрести корабль. Но я не знаю, какой будет моя судьба. «А если вы не вернетесь?» — серьезно спросила Амина. «Тогда они ваши, так же, как и все, что есть в этом доме, и сам дом ваш». «Но ведь у вас есть родные, родственники, разве нет?» — Есть только один родственник, мой дядя. Он богат, но мало помогал нам с матерью, когда мы бедствовали, так что я ему ничего не должен, и он ни в чем не нуждается. В целом свете есть только одно существо, которое дорого мне и к которому привязалось мое сердце. Это вы, Амина. Смотрите на меня, как на брата. Я всегда буду любить вас, как дорогую сестру.